Невидимый враг. Утром Павлов наскоро позавтракал и направился в офис, где у него была запланирована встреча с Романовым. "Здравствуйте, Артём Андреевич", поприветствовала его секретарша, когда адвокат уверенным шагом вошёл в приёмную. "Доброе утро, Лена", поздоровался Павлов. Олег Степанович был уже на месте, увидев Артёма, тут же поднялся с кожаного дивана. Мужчины пожали друг другу руки. Почту возьмёте, Артём Андреевич, подала голос Лена. Павлов взглянул на пухлую стопку документов, высившуюся на столе секретарши. Возьму. Он ловко подхватил кипу бумаг, открыл кабинет и обратился к Романову. Прошу, Олег Степанович, может, кофе? Благодарю. Ваша помощница меня уже угостила. Артём закрыл за собой дверь, положил почту на стол и повернулся к судье. Лицо Романова было осунувшимся, губы плотно сжаты. Ввалившиеся глаза из-под лба смотрели на адвоката. "Вы в порядке, Олег Степанович?" с тревогой спросил Артём. "Выглядите неважно. Проверьте почту", попросил судья, и Павлов удивлённо посмотрел на ворох документов. который только что вывалил на стол. Я предполагал, что сейчас мы займёмся вашим делом, заметил он. Почта подождёт, Олег Степанович. Артём и Андреевич, пожалуйста, просто посмотрите письма, с напряжением повторила Романов, и Артём внезапно понял, что тот едва сдерживается, чтобы не сорваться на крик. Адвокат пожал плечами и принялся разбирать документы. Вы думаете, мне должно прийти какое-то послание? негромко спросил он. Но пока я не вижу ничего странного. Стандартные письма в адвокатскую контору. Вот налоговое уведомление, запрос из ВД, жалоба от клиента. Он умолк, с недоумением посмотрел на очередной конверт, потом медленно поднял глаза на замершего Романова и сказал: Обратный адрес ваш, Олег Степанович. Конфиденциально. Откройте письмо, слегка охрипшим голосом попросил судья. Артём сделал это, вытащил наружу аккуратно сложенный листок, развернул его и принялся читать вслух. Романову ОИС от адвоката Павлова АА заявление. Уважаемый Олег Степанович, принимая во внимание неопровержимость доказательств вашей вины в совершении преступления Я вынужден отказаться от дальнейшей защиты ваших интересов. У вас есть возможность обратиться к другому юристу, что бы я и сделал на вашем месте. Желаю удачи, адвокат Павлов». Артем снял с листка стикер, на котором тоже был отпечатан миниатюрный текст. «Просим подписать и незамедлительно отправить адресату», прочитал он, отложил в сторону письмо, Повернулся к судье и сказал: Я догадываюсь, что вы не имеете никакого отношения к этому посланию. Романов покачал головой, вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и проговорил: Вчера вечером я получил нечто похожее, только якобы от меня в ваш адрес, Артёмий Андреевич. Поскольку у нас с вами на сегодня была назначена встреча, я не стал вам сразу звонить. Смысл письма тот же самый. Мол, я от такой-то, проживающей там-то, больше не нуждаюсь в ваших услугах как адвоката и прошу незамедлительно расторгнуть наш договор. На конверте указан обратный адрес вашей коллегии. Позвольте, Павлов взял из рук судьи письмо и погрузился в чтение. Кто-то очень заинтересован в том, чтобы вы больше не представляли мои интересы. Задумчиво произнёс Романов: "Судя по всему, пока он делает это вот так, не совсем тонкими намёками. Артём положил листок на стол. "Заметьте, что эти письма появились сразу после того, как мы выиграли процесс", сказал он, усаживаясь за стол. "Из этого следует, что авторы этих двух опусов прячутся где-то там". Адвокат показал пальцем в потолок и продолжил. «Понимаете, ведь всем уже совершенно ясно, что вас подставили. Если бы сейчас был жил Халилов, то следователь Кривчук занял бы ваше место в камере. К слову сказать, я не верю в случайную смерть Халилова. Уверен, что его сожгли намеренно. Скорее всего, из-за того, что он мог сболтнуть лишнее». Вы сами на суде слышали его признание. Я тоже подумал об этом вчера, когда вы выступали на заседании. Это стойкое желание любыми путями упечь вас за решётку может иметь две причины, рассуждал Павлов. Первая морально-психологическая. Я имею в виду месть. Ведь согласитесь, что за свою жизнь судья наживает себе довольно много недругов. Вторая же имеет политический оттенок, то есть кто-то хочет поставить другого человека на ваше место. Или Артём умолк так резко, словно его вдруг осенила какая-то догадка. Ещё один мотив поинтересовался Олег Степанович. Или за счёт вас поменять кого-то наверху в судебной системе? Тихо продолжил Павлов. Вы таким образом являетесь разменной монетой. Или вы сейчас начнёте меня убеждать, что такое не практикуется среди судей? Романов отвёл взгляд в сторону. Принцип взаимной ответственности действует не только в судебной системе, отозвался он. Например, в МВД это сплошь и рядом встречается. Ну, корешился сотрудник, а увольняют начальника. «Если придерживаться этой версии, тогда возникает закономерный вопрос. Почему вы, а не кто-то другой? Чем вы так выделяетесь? Кого должны снять с должности, если вы предстанете перед судом и получите реальный срок?» Романов на мгновение замялся. «Вы и правда считаете, что кто-то, обладающий властью, решил разыграть такую сложную комбинацию?» чтобы сместить руководство судебной системы, понизив в голос спросил он. В этом непредсказуемом и жестоком мире всё возможно. Скажем так, в какой-то степени своей должностью. Я обязан непосредственно председателю Верховного суда, сказал Олег Степанович. Только, пожалуйста, поймите меня правильно, Артемий Андреевич. Об этом вы не прочтёте в официальных источниках. Разумеется. Мы с вами, Олег Степанович, взрослые и образованные люди. Более того, я ваш защитник, так что всё останется между нами, успокоил судью Павлов. Знаете, я хотел ещё кое-о чём вам рассказать. Пока я находился в сизу, закончить романов не успел. Зазвонил телефон Павлова. Прошу прощения, я отвечу, сказал адвокат. И Олег Степанович понимающе кивнул. Олеся, привет. Рад тебя слышать. Доброе утро, Артём. Срочно включи канал Россия. У тебя есть под боком телевизор. Голос девушки дрожал от возбуждения. Понял, уже включаю. Потом созвонимся. Артём положил телефон на стол и шагнул к громадному экрану, прикреплённому к стене его кабинета. Какие-то срочные новости, пояснил он судье. Романов молча смотрел, как адвокат нажал кнопку на пульте, переключился на канал Россия. Оперативные работники опрашивают жильцов дома. Возможно, ответ на вопрос о личности злоумышленника дадут записи с камер наружного наблюдения. Послышался голос корреспондента. На экране появилась полицейская машина с включённой мигалкой. Затем объектив камеры переместился в сторону подъезда, откуда двое мужчин вынесли на носилках тело, укрытое черным мешком. «Активно отрабатываются связи убитого», – вещал все тот же голос. Стало известно, что следователь Кривчук вел резонансное дело в отношении судьи Романова, которого как раз вчера освободили из-под стражи. Напоминаем, что майор следственного комитета Денис Крывчук был убит двумя ударами ножа неизвестным вчера поздно вечером в лифте собственного дома. Рядом с телом были найдены страницы, вырванные из уголовного кодекса. Убийце удалось скрыться с места происшествия. Артём и Романов обменялись испытующими взглядами. Вот так новость. нарушил молчание Павлов, когда ведущий сменил тему. Кравчук мёртв. Земля ему пухом. А мёртвых либо хорошо, либо никак, сказал судья. Не совсем так. Либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Вы слышали про страницы уголовного кодекса, спросил Романов, нахмурив вжись. Те самые, которые нашли возле трупа. Это может быть как зацепкой, так и попыткой пустить следствие по ложному пути, предположил Артём. Возможно, но это именно то, о чём я хотел с вами поговорить. Стараясь сохранять спокойствие, Олег Степанович кратко изложил Павлову историю, приключившуюся в связи с посылкой, отправленной неизвестно кем. В ней им были обнаружены листы вырванные из закона о статусе судей. Эти страницы были внутри старой газеты, где была опубликована статья об убийстве некоего адвоката, сказал Романов. Артём насторожился, а судья продолжил. Наверняка вы помните этот случай. Это произошло совсем недавно. Убийца оставил знак страницу из закона об адвокатской деятельности. Павлов выключил телевизор. Я осведомился. Правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что эти два убийства и странная посылка, полученная вами в тюрьме, взаимосвязаны? Романов устало откинулся в кресле и ответил: Я не знаю, но согласитесь, что поводов для тревоги хоть отбавляй. Олег Степанович, я могу организовать вам охрану. Охрану, говорите? Романов выглядел растерянным. Эта мысль, скорее всего, даже не приходила ему в голову. "Я подумаю", сказал он. "Вам назначит нового следователя", прибавил Артём. "Будьте готовы, что вас очень скоро вызовут на допрос". "Конечно, от настроя этого следователя будет зависеть очень многое. Если всё замыкалось на Кравчуке, то дел развалится на раз два. Но если покойный майор был всего лишь исполнителем, то прессинг в отношении вас продолжится. Борьба нам предстоит, не шуточная.